Глава третья — Я не собираюсь сидеть и ждать, пока ты разнесешь все королевство по камешку. Лицо отца было черней ночи, а глаза сияли алым, как у подземных дров. Ты должен научиться ответственности хотя бы перед своей стороной. Я откровенно зевнул. Ну вот, опять 25. Ну сколько можно ездить по одному месту? Она уже давно не чувствительна к таким прикосновениям. Да утро явно не задалось. Начать с того, что я проснулся от странных ощущений, более всего похожих на качку. Открыв глаза и остановив вращение мира, Я попытался сосредоточиться на настоящем. Настоящее мне не понравилось. На огромной кровати лежала вся наша компания. Практически штабелями. Я же находился превыше всех. То есть висел в балдахине, как в гамаке. Около кровати стоял отец и раскачивал балдахин своим мечом который уже понаделал в узорчатой ткани изрядное количество дыр, из чего я сделал вывод, что меня будет очень долго. Дорогая ткань трещала, нити разъезжались. Этот процесс меня так завлек, что я полностью сосредоточился на восстановлении всех прорех в одну. И тут до меня дошло что адский шум раздается не в моей перепитой голове, а со стороны. Да я тебя сошлю карликовых драконов разводить. Будешь всю жизнь дерьмо за ними подбирать. Младшим скотникам, без права повышения. Дальше слушать смысла не было. Ничего нового. Я расслабился и откинулся назад. Это движение стало последним бастионом стойкости Балдахина. Раздался режущий слов звук рвущейся ткани и бесконечно долгая секунда полета. Прикроватился я неудачно. Ударился головой о чью-то твердую черепушку. Повернувшись в сторону твердыни, я признал вопухшей физиономии Аквидора тот выдал мне многоэтажную фразу по орочьи и повернулся на другой бок я офигел выходит что какофония производимая моим державным родителям разбудила только меня выходит у отца все таки есть еще слова которые меня пробирают хотя бы спящего в воздухе стояла звенящая тишина тело нервно дернулось Повернув голову, я увидел повелителя. Точнее, двух. Но изо всех сил старался собрать из них одного. Полупрозрачные повелители упорно расползались в стороны и задумчиво смотрели в окно. Такая поза отца не сулила ничего хорошего. Вот теперь я по-настоящему насторожился. Лучше бы он орал дальше. Повыпустил. Я принял решение, Громветхазер. Его ты узнаешь на вечернем совете. Село покрылось холодным потом. Зрение мгновенно прояснилось. А вот это уже критическая ситуация. На совете оглашают исключительно указы. Возразить не получится. Это приговор. Повелитель быстрым шагом направился прочь из комнаты. Слуга, согнувшись пополам в поклоне, закрыл двери. Мои мысли путались. То охватывала радость от предчувствия скорых перемен, то беспокойство. Ибо перемены могли быть уж очень неприятными. Я перевел взгляд в потолок, разрисованный митрографом на одной из разгульных вечеринок. Сплошь непристойные сцены из современной жизни орков и гномов. Эротические фантазии друга завели его тогда так далеко, что он больше никогда не поднимал глаз на потолок в моей комнате. А я оставил сие произведение искусства на радость потомков. К тому же отец никогда не запрокидывает голову и не опускает ее. Как ни странно, но тут весьма кстати. Зато слухи о моем потолке практически превратились в легенды, разрослись подробностями и разошлись по миру. Но даже эта невинная радость не повысила мне сейчас настроение. Тяжело вздохнув, я с трудом сполз с кровати, цепляясь за чьи-то ноги. Распрямившись, сразу почувствовал новую атаку головной боли. «Ох, что ж я натворил вчера!» Память пока отказывалась показывать мне любые события сроком давности более чем один час. Я наметил траекторию пути к ванной и честно попытался ей последовать. Вышло не очень. Меня постоянно сбивало с курса. Но главная цель была достигнута. Рискуя утонуть, я храбро прыгнул в бассейн. Холодная вода обняла мое полудохлое тело. Вынырнув, я откинул с лица мокрые пряди волос и почувствовал, что тихонько оживаю. Тошнота отступила, правда, ее место в желудке тут же занял зверский голод. Но против этого гостя я не возражал. Да и предметы перестали двоиться. Поплавал еще немного в чистейшей, словно горной ручей воде, уже с удовольствием ощущая, как все тело пронизывают маленькие молнии бодрости и поднимающегося настроения. Пора было будить остальных. Лицо непроизвольно расплылось в ехидной ухмылке. Взяв два ведра с холодной водой, я направился в спальню. Картина не изменилась. Друзья не двигались, словно и не дышали. Одно ведро с лязгом встало на пол, расплескав жидкости на ковер, образовывая причудливые темные фигуры. Удобнее перехватив второе, я размахнулся и мощной струей облил лежащих перемешку дров. Реакции не последовало. Ничуть не огорчившись, я забрался с оставшейся тарой на кровать и постарался сымитировать водопад. Вот это возымело успех. Друзья слабо зашевелились, я не стал ждать, пока они придут в себя, и растащил этот живой клубок по отдельным личностям. Теперь, когда при каждом были только его конечности, Дроу более осмысленно старались вернуться в мир живых. Дредгор то и дело охватывал голову с разных сторон, словно та разваливалась на куски. Хотя, возможно, так оно и было. «Зачем, Гром?» — Прохрипел он. «Но зачем надо было устраивать это идиотское соревнование? Сейчас-то ты мне можешь объяснить, какой орк в тебя вселился?» «Какое еще соревнование?» «Темный ош». «Я ничего не помню» да что ж такое примечание автора ош мелкая темная тварь обитающая в пещерах вдали от поселения дроу чрезвычайно злобный и пакостливый, выглядит дрообразно, только в три раза ниже ростом разум ближе к животному не обладают магией или особой силой но очень хитры. Охотятся поодиночке, устраивая добычу ловушки. Все ядны. Дроу презирают их и ненавидят за внешнее сходство. А с гномами кто больше самогонов выпьет? И кто победил? Мне было действительно интересно, что вышло из этой глупой затеи — перепить гнома. А кто-то должен был победить? Несмотря на страдания, Дредгор был самой самоэхидство. Через три литра две компании разбились на одиночные поединки. Ты и бутылка. Я вроде только вино пил. Сначала да, подал голос Валдрей. Пил вино и танцевал. Почти научился, кстати. Только динзи месяц не будет в школе появляться. Я вообще сомневаюсь, что она сможет ходить Он гаденько хихикнул, но тут же позеленел и схватился за желудок. Это как Ош Неужели я опустился до того, чтобы весь вечер танцевать с этой кривлякой. «Да она теперь нос выше гор задерет!» «Я плясал?» «С Динзи?» «Так ты только с ней танцевал, все ноги ей пообступал!» Аквидор говорил почти твердым голосом, пытаясь встать. И ему это сразу удалось. Недаром у него голова такая прочная. Она, бедолага, все пыталась ускользнуть, но каждый раз была перехвачена. Память медленно и неохотно открывала мне смутные образы. Как же я сумел довести терпеливую в достижении своих целей Динзи, что она пыталась от меня смыться? Да. Да я молодец. Надеюсь, это отобьет у нее желание виться у меня под ногами. С наслаждением улыбнулся я она надеется, что ты, как порядочный дроу, теперь на ней женишься. Аквидор строго посмотрел на меня, уперев руки в бока, и шагнул для важности. Но запнулся за Валдрея, и они оба полетели на мокрый ковер, гремя пустыми ведрами. Внутри похолодело. — Жениться? — Что же я еще натворил? — Аквидор. Сняв с головы ведерко, немного полюбовался моим испугом, а потом со смехом продолжил. В качестве морального ущерба за ночь непрерывных орочьих плясок с пьяным принцем. Я облегченно вздохнул и рассмеялся. А где вы видите здесь порядочного дроу? Смех смехом, друзья, но у меня серьезные неприятности. Чую, вечером на совете меня пошлют в гости. К эльфам парни застыли, образуя причудливые статуи. Торопить их ни к чему. Пусть переваривают. Я с хрустом потянулся и зевнул. Валдрей очнулся первым. — Преемника? — Они с ума сошли! Да повелитель их в порошок сотрет за одно предложение. — Не сотрясай воздух, Валдрей, голова болит. Поморщился я. К тому же отец сам так решил, причем давно грозил. Друзья переглянулись. Так что надо до вечера закончить все дела. Кстати, яйцо дракона. Я хлопнул себя по лбу. Да крол мне голову снимет, если я не выполню его задание. Было над чем задуматься. Это вам не карликовые драконы. Тут посерьезнее дельце. «Гром!» — осторожно произнес Аквидор, явно не ожидая ничего хорошего. «Ты о чем задумался?» «Как достать яйцо дракона и остаться в живых?» — мрачно ответил я, не испытывая радужных иллюзий. «Дредгор!» Все еще, держась за голову, тихонько хихикнул. И через секунду вся компания ржала самым непочтительным образом. Миттер и икая ей, размазывая слезы по лицу, попытался что-то сказать, но смог выдавить только писк. Это подлило масло во всеобщее веселье. «Да что ж такое?» «Я разозлился?» Схватил рядом стоящее ведро и со злостью запустил Митр Гафову в лицо. Тот благополучно подавился своим смехом, вытаращил глаза и забулькал. Это выглядело настолько комично, что я присоединился к уже хрюкающим от смеха друзьям. Аквидор, как всегда, первым обрел до речи, все еще посмеиваясь, он спросил. «Значит, ты не вся вспомнил?» Только ты способен на подобные безумства. Так, дружище, хватит щадить мои нервы. Выкладывай все, что вчера произошло. А то я не ручаюсь за последствия своего любопытства. Для пущей убедительности я помахал уже изрядно помятым ведром у него перед носом. Аквидор сделал испуганные глаза и спрятался за кресло. Я усмехнулся, поставил ведро дном вверх, Присел, как на стул, и изобразил на лице максимальное внимание. Друг тоже не стал долго мучиться в поисках места дислокации, а расположился за креслом, так что у меня возникло впечатление, что я разговариваю с мебелью. После того, как все посетители жилы полегли ровным слоем на полу, а Динзи каким-то образом, наконец, удалось улизнуть из своих жарких объятий, Нам стало скучно, но тут тебе срочно приспичило о чем-то потолковать с кролом. Нам не удалось тебя отговорить и пришлось топать к нему в дом. Ночью в дом Крола удивительно, что все живы. Все, хватит. Я хочу сам помнить, что делал. Это ненормальное желание ненормального дроу. Я решительно поднялся и направился в маленькую комнату, где хранил книги по магии и ингредиенты зелий. Распахнув дверцы так, что они жалобно крякнули, я схватил книгу и раздраженно стал перелистывать страницы. Где-то здесь было про восстановление памяти, точно помню. За спиной раздалось гаденькое хихиканье. Ладно их, пусть потешатся. Вот, нашел. Так, дюйм хвоста бровно, пол щепотки серы. Аквидор подошел помочь и сноровисто переставлял баночки, сверяясь с книгой через мое плечо. Я был ему благодарен за молчание и скорость работы. Потому как был настолько на взводе, что мог последовать взрыв от любой мелочи. Зелье приняло нужный цвет и концентрацию. «Брррр! Довольно мерзко выглядит. Похоже на вязкий клей гномов для придания бороде нужной формы. Я быстро прочел заклинание, залпом выпил эту гадость и провалился в густую, как кисель, темноту. Открыв глаза, я увидел перед собой круг сочувственных лиц. «И чего вы все с такими минами на меня уставились?» Из моего горла вытекали звуки, очень отдаленно похожие на речь. Парни отпрянули. Да, голосок у меня как у двери, скрипящий на сильном ветру. Я принял сидячее положение и попытался вспомнить вчерашнюю ночь. Ничего. Вообще ничего, кроме здесь и сейчас. Кажется, я сделал только хуже. Дредгор осторожно помог мне подняться. «Ну как?» «Не знаю, все очень странно». «Ай!» Вдруг на меня навалилось столько воспоминаний сразу, что голова, казалось, сейчас развалится от обилия информации. Я обхватил черепушку руками и со стоном рухнул на колени. Боль быстро отступила, прошлое выстроилось в ряд, Я спокойно обвел взглядом друзей и улыбнулся. Ну вот теперь ничего рассказывать не нужно. Похоже, это я могу вам напомнить многие с трудом позабытые факты. Хе -хе -хе. А неплохо мы вчера повеселились. Еще бы. Когда мне наскучило пялиться на пьяных гномов, я решил спросить у Крола, что такого в Лейле, что он ее так уважает. А поскольку пешком двигаться мне оказалось затруднительно, ноги упорно не слушались, то я полетел. Друзья петляли где-то внизу. Впервые мне без проблем удалось пролететь такое расстояние. У дома крола мы остановились. Соваться за ограду было безумием, и мы это хорошо понимали, даже сквозь пары зеленого змея. Поэтому я телепортировался прямо в спальню. Дело в том, что дом был одним из многих таких же, построенных для учительского состава, приглашенного со стороны. И был мне знаком до последней форточки еще с пеленок. Например, я знал, что если направить боевой эхар в первое левое окно ближе к середине, то он пройдет насквозь здание, срезав крюк, на котором висит канделябр со свечами в главном зале. Примечание автора Эхар – сгусток энергии, силы, предназначенный выполнить какую-либо миссию, донести заклинание до цели. Кролл проснулся мгновенно, как только я появился в комнате. «Вот что значит настоящий воин!» Он беззвучно рванулся с постели, выпуская в мою сторону алую дугу. Я вознесся к потолку и швырнул в него первое проклятие, что пришло на мой еще не окончательно проспиртованный ум. Кролл беспомощно обмяк и воспарил к потолку, периодически долбясь об него спиной. Я подлетел к нему и попытался понять, что же я наделал. Не получилось. Значит, деактивировать проклятие не удастся. Может, друганы помогут? Ухватив бесчувственного крола за руку, я телепортировался из здания. Вне дома дроу выскользнул из моей нетвердой руки и полетел вверх, смешно болтая на сквозняке безвольными конечностями. «Слышь!» — прошипел мне митрогав на ухо. «А на кой он тебе сдался?» Я пожал плечами, ибо уже и сам не помнил зачем. «Но раз сделал, значит, просто необходимо!» У самого свода пещеры крол очнулся, и сверху на меня посыпались проклятия. Тут меня осенило, и я, накрывшись полусферой, легко взлетел к преподу. Эх, получалось бы у меня так всегда. Крол, послушайте меня, вы хотели яйцо дракона, и я вам это организую. Теперь мы оба умеем летать, поэтому будет проще. Проще чего? Дроу смотрел на меня испытывающим взглядом. «Какая злость плескалась в этих глазах! Он убил бы сейчас меня на месте, не будь я преемником повелителя!» Но яйцо, видимо, было ему действительно необходимо. Так что, изрядно поборовшись с собой, он кивнул. «Ладно, мальчишка, но я не могу управлять полетом!» — Ничего, я вас привяжу, и мы полетим в паре. Я ухмыльнулся, представив картину со стороны. Крол, видимо, тоже, судя по еще больше скривившемуся лицу. Пробормотав коротенькое бытовое заклинание, я почувствовал между нами связь. Я сделал парням внизу ручкой, и мы полетели к жерлу. Я наслаждался ситуацией, вовсю кривлялся, старательно изображая ездового дракончика. Преподу было все равно, но я старался не на публику, сам получая изрядное удовольствие от процесса. Когда мы покинули пещеры, уже начинался рассвет. Небо на горизонте развернуло каемку, словно золотая фероньерка на челе девчонки. Ветер растервенело, набросился на нас сторожевым псом и, нетерпеливо толкаясь, загнал в промозглые облака. Одежда тут же намокла. Кролл матюкался сквозь зубы, я уже почти протрезвел. Вот последнее было кстати, поскольку я наконец понял, в какую сторону нам надо, и направил полет на самый высокий пик. Там, по слухам, жил старый дракон, который редко сам летал, но был часто навещаем родственниками. Еще издали я увидел жилище. Пещера была огромна и сверкала в первых лучах солнца. Сзади опять послышались проклятия. Я обернулся. Кролл летел, свернувшись в комочек. Он закрыл глаза руками и для верности коленями. Я еще раз порадовался, что не подземный. Приятного мало, когда так плющет от простого солнышка. Да и вообще непрактично. Приземлившись на гладкой посадочной площадке, величиной с поля, Я поскользнулся и, больно приложившись мягким местом об отполированный мощным драконьим огнем камень, медленно начал съезжать к входу в пещеру. Оказывается, тут небольшой наклон, абсолютно непросматриваемый со стороны. Ну что ж, так даже лучше. Не надо пытаться шагать на ватных от самогона ногах. Я расслабился и с удовольствием катился с горочки. За мной, словно пузырь, летел незримо привязанный крол, сжавшись в комочек. Внезапно, порывом горячего воздуха, нас отнесло назад, почти к обрыву, и периодическими волнами продолжало сталкивать в пропасть. Я в панике обхватил руками скользкий и оплавленный камень, крол болтался за спиной, дергая меня назад с ощутимой силой при каждом порыве ветра. Странный ветер с громовым сопровождением. Но уж как-то слишком локально. Из пещеры на полусогнутых лапах с явным трудом выполз огромный оранжевый дракон. Он повалился на спину и затрясся в конвульсиях. Ураган переместился вверх, и я осторожно переместился от края подальше. Не удержался на ногах и опять покатился к пещере, таща за собой дроу. Дракон затрясся с еще большим энтузиазмом. Он поворачивался сбоку на бок и дрыгал лапами, круша камень в пыль. «Да он же смеется! Вот это да! Дракон в истерике? Я о таком даже не слышал!» Дракон постепенно затих и повернул ко мне огромную тупую пасть. «Но спасибо!» «Ну, позабавил. Заходи, а то солнце встаёт. Совсем худо ему!» И мотнул головой на изредка вздрагивающий комочек висящий в воздухе. Я кивнул и быстро заскользил в глубь пещеры. Кролл сразу же очнулся в темноте, распрямился и стал массировать веки. Я обернулся и остолбенел. Дракон невероятно изящно для такого гиганта вошел следом. Мягкая походка рождала волнообразное движение хвоста. Я, открыв от удивления рот, откровенно любовался этой чудовищной красотой, забыв, что по всем правилам должен трястись от страха. Хотя когда это я соблюдал правила? Ну... Что тебе нужно? «Принц!» Я усмехнулся. Представляться не придется и честно ответил. «Яйцо дракона. Живое!» «Вы видели морду удивленного дракона?» «Нет?» «А мне вот довелось. Хотя неизвестно еще, к чему приведет моя наглость». «Ну надо же!» «Как вы пронюхали-то?» Впрочем, все к лучшему. Не надо ломать голову, что с ним делать. Только условие не навредить. За детеныша мне головой отвечать будете. Теперь недоумение отразилось на наших лицах. Крол с вытянутым лицом кувыркался в воздухе и так забавно выглядел, что нас опять снесло горячей волной. Хорошо, что дракон на сей раз ограничился коротким смешком. Меня так припечатало с затылком к стене, что я вспомнил, каким проклятием поразил крола. Еще бы он справился. Это же мое собственное изобретение. Самодовольно ухмыльнувшись, я легко махнул рукой в сторону дроу. Тот как раз висел вверх ногами, и, освободившись от нашей связи, тут же брякнулся головой о пол. Дракон снова хмыкнул, мы испуганно вжались в камень. — Так у тебя есть яйцо? Я старался игнорировать убийственный взгляд крола, который обещал мне целый мир неизведанных пыток. — Есть. Сегодня племяш. Притащила И оставила У входа Я не стал ее догонять Лень Понимаешь? Эх Молодежь Ну куда мне Одинокому Старику «Васситься с детьем!» Я сочувственно покивал и осторожно уточнил. «Так мы можем его забрать прямо сейчас?» Дракон кивнул в сторону огромной ниши и с грустью положил морду на лапы. Кролл, прислонившись спиной к скале и стараясь двигаться как можно осторожнее, стал очень медленно обходить дракона. Я удивился. Похоже, наш бравый вояка здорово боится. Кто бы мог подумать? Конечно, дроу всегда не ладились с драконами. Слишком правильные драконы живут под четкой системе. Хаос их не устраивает и вообще безмерно раздражает. И, соответственно, дроу, как основные виновники событий, неправильных по мнению драконов. Но мне-то сейчас и море по колено. Я решил выяснить до конца и подошел к дракону. «Прости, мне очень интересно, а почему ты так просто его нам отдаешь? Или тебе все равно кому сбагрить, лишь бы избавиться? Или глазами слаб? Я понимал, что за хамство свое могу схлопотать огненный душ, но ничего не мог с собой поделать». Дракон усмехнулся. Ух! «Страшно-то как!» Губа его слегка приподнялась, и в двух метрах от собственного носа я увидел такой клык, что почувствовал дополнительную слабость в ногах. «Я знаю вас». «Знаешь? Откуда?» «Видишь ли?» Как-то ко мне пришла эльфийка. Она должна была шить какое-то время в вашем хаосе, который вы упорно зовете общество. Так что я не удивился, когда она попросила меня с ней немного поболтать. Ха, ну теперь понятно, почему Кролл так резко зауважал Лейлу. Девчонка запросто ходила к дракону в гости вечерком. Хотя данный экземпляр еще тот оригинал. Жить рядом с государством Дроу, болтать с эльфами, раздавать первым встречным детенышей своих родственников. Меня опять снесло обжигающей волной и припечатало уже любимым синяком к стене. Свалившись кульком на пол, я помотал головой и только осознал, что произнес вслух все, что думал. Но раз я все еще жив, то просто опять рассмешил неординарного дракона. Вот уж не думал, что чудища обладают чувством юмора. Просто открытие. Позади дракона неловко топтался подземный дроу пытаясь удержать в объятиях скользкое, голубовато-сизое яйцо. «Ну да, конечно. Он же не может летать. Значит, мне его еще предстоит тащить обратно, да еще и с ношей». Дракон наблюдал за нами из-под полуоткрытых век. «Тьма с ним. Потом разберусь. Рассвело давно, и надо торопиться». Меня и так по головке папаша не погладит за события последних суток. Да, все вспомнить, конечно, здорово. Счастливые алые глаза крола, тащащего яйцо из каменной арки драконьей пещеры. Похоже, он мне все... Нет, не простил, конечно. Да и не смирился. Глупо так думать. И уж точно не забыл, но по счастливому стечению обстоятельств убивать пока меня не будет. Я уныло вздохнул. Да, надеюсь, отец знает не все приключения этой ночи.